Глава 3. Настоящее. Союзник справедливости. Вечер. Новолуние. Где-то в закромах города Шарии был старый склад, на который никто не обращал внимания. Там все и произошло. На складе бесхозных вещей, которым уже почти перестали пользоваться. Несмотря на все это, там был виден слабый свет. Это был свет свечи. Или даже двух. На складе было двое людей, прячущих лица под капюшонами. Двери дома. Должно быть наглухо закрыты. Шепотом они обменялись паролями. Вся вышла. Да, товар высшего качества. Один спросил, другой ответил, после чего один из них поставил на стол мешок. Он раскрыл мешок и показал содержимое. Внутри была куча плотно сложенных коричневых мешочков. Принесший мешок достал один и протянул собеседнику, предлагая проверить. Другой мужчина открыл мешочек, засунул в него палец, а когда вытащил, на нем было немного белого порошка, который он опробовал на вкус. Сделав это, он кивнул. «Это товар высшего качества. Если его продать, можно сколотить небольшое состояние. Тогда с радостью покупаю». Сказав это, попробовавший порошок достал небольшой кошель и достал из него три золотые монеты. «Ого, я все понимаю, но три? Они же ассурийские, да?» Тебя это устраивает? Это может и многовато даже за такой товар. считает это инвестицией. Золотые монеты асуры самые ценные из золотых монет. Они в десятки раз ценнее золотых монет некоторых других стран, а тут их три. Это солидный капитал. В этом городе на такую сумму можно было кутить и веселиться очень длительное время. Или он столько не стоит? К конечно нет, этого более чем достаточно. Прежде чем его собеседник смог что-то ответить, мужчина спрятал деньги. Получив оплату, мужчина толкнул мешок другому. Сделка была совершена. Заплативший взял мешок и закрыл его. Получивший деньги, положил их в кошель и спрятал его в одежде. На этом их встреча завершилась. Принесший порошок пошел подготавливать следующую партию, а купивший пошел продавать его где-то еще. Это было негласным правилам подобного темного бизнеса. «Но вести дела тут рискованно тебе не кажется?» Но в этот раз этому правила не последовали. Мужчина, продавший порошок, обеспокоенно подал голос. В каком то смысле рискованно? Этот город же под пятой бога-дракона Орстата, да еще и короля магии Рудеуса с богом-северокаруманом. Если ты попробуешь продать в этом городе с такими опасными людьми, ты окажешься в весьма неприятной ситуации, говорю тебе. Почему ты так думаешь? По слухам, король магии Рудеус довольно упорный. Она идет тебя, сможет и на меня выйти. А-а-а-а! Кивнул мужчина, как будто его убедили. Бог-дракон Орстад, один из семи великих мировых сил, считается сильнейшим в мире. Двое его подручных шли за ним в списке влиятельнейших людей города Магии Шария. Двое его подручных правая рука бога дракона Король Магии Рудеус, и левая рука бога дракона Бог Севера Круман III Александр маг-фехтовальщик. Как правило, именно горячеголовые фехтовальщики стоят в авангарде. Жестокость для них – лучшее решение, но эти двое – особенные. Нет, за жестокость был известен Рудеус. В какой-то асурийской фракции дворянин сказал что-то плохое о боге. Ходили слухи, что в итоге какой-то район был сожжен дотла. Все жители были полностью стерты с лица земли, а Рудеус, которому этот район приглянулся, призвал туда свою личную армию наемников Руда, как будто бы он ему и принадлежал. И если тут кто-то будет вести свои дела, как ему вздумается, как думаете, что с ним будет? Думаю, это просто слухи, я не первый день в этом городе и он на меня не обратил ни малейшего внимания, так что даже не знаю, стоит ли беспокоиться. Пока я не лезу к нему, тогда все должно быть хорошо, и я могу делать, что хочу. Сказал мужчина, пожав плечами. Да, даже Рудеус лишь человек. А раз уж он просто человек, то у него есть то, что он любит и не любит, о чем волнуется. Поэтому если он человек, то он безобиден, пока ты не мозолишь ему глаза. В этом случае он должен быть равнодушен. Человек, обнаруживший эту лазейку, собирается продать столько порошка, сколько сможет. Наркотики снадобее дьявола. В конце концов, сорванные куш смеются громче всех. Потому что это люди на вершине, расслабляющиеся в своих роскошных домах, в которых не утихает вульгарный смех. И в этот момент... Я не позволю вам сделать это! Разнесся по складу голос. Кто? Двое подняли свечи, ища говорящего. И они нашли. В окне под крышей, смотря на них, сидел человек. Что? Двое потеряли дар речи. Их тайну раскрыли? Не совсем. У человека была луна на спине и странный шлем на голове. Лица не было видно. Шлем был закрыт. Он был одет в легкую одежду, поэтому шлем смотрелся ни к селу, ни к городу. Кто, я спрашиваю? Я? Я? «Я рыцарь серебряной луны, что сияет во тьме!» Весело заявил человек в шлеме. «Союзник справедливости! Лунный рыцарь прибыл!» При звуке имени двое мужчин переглянулись, а затем они снова спросили. На этот раз спокойно. «Кто?» Негодяй! Продавать такое в моем любимом городе? Готовьтесь!» Человек в шлеме проигнорировал вопрос. Внезапно спрыгнув с окна, он оказался между другими двумя. Они не смогли скрыть свое замешательство. Какая чушь. Я ничего тебе не отдам. Как бы то ни было, мужчина с мешком не горел желанием делиться товаром. Он вытащил меч, висевший на поясе. Увидев металлический блеск, продавец пришел в себя. Это не твое дело! Сломя голову, он рванул ко входу на ходу, заявляя, что это не касается нарушителя. Но человек в шлеме не дал ему уйти. Лунный кулак! <связь> Прокричал человек в шлеме, развернулся и с ужасающей скоростью оказался перед доставщиком порошка, врезав кулаком ему в живот. Плюнув кровью, доставщик скрючился на коленях. Что? Мужчина, доставший меч, затрясся от страха при виде такой скорости и силы. Пусть он появился из ниоткуда и говорил какую-то чушь, но он был намного сильнее, что не могло не напрягать. И с мечом наперевес мужчина собрался сбежать через ближайшее окно. ЛУННЫЙ ВЫПАД! Но человек в шлеме все равно был быстрее. Почти таким же образом он оказался прямо перед противником, в этот раз ударив точно в лицо. Нос мужчины впечатался в лицо, брызнул фонтан крови. Он упал на колено, схватившись за нос. Затем он посмотрел на человека в шлеме. На его лице смешалось отчаяние и растерянность. Хорошо, я понял, я, я был неправ, неправ. Финальный удар. Лунная серенада! Подбородок мужчины врезали потрясающим апперкотом. С громоподобным звуком это откинуло его назад, прямо на груду продуктов. Правосудие! Пару секунд человек в шлеме стоял в позе. Убедившись, что больше нет никаких звуков, он резко задвигался, направившись прямо к мешку с белым порошком перед ним, после чего высыпал его содержимое на землю. Это все существует, только чтобы калечить людей. Сказал он, и с его рук сорвалось пламя. Оно полностью сожгло порошок в мгновение ока, обратив его в пепел. Грешники были уничтожены, а главарь, плодящий зло, был побежден. Довольный своей карой, человек в шлеме с криком «То!» выскочил из склада через окно. В ночи по безлюдному городу бежал человек со скрытым лицом. С крыши на крышу, с луной на спине, с потрясающей скоростью. Он прибыл в четко определенный уголок города, спустился на маленький закоулок оставшийся при росте города, на пустырник без построек. Даже будь он немного побольше, дом на нем было бы сложно построить, однако в его центре была еле видная веревка. Человек подошел к ней и легонько дернув, вытащил ее. После чего произошло нечто невероятное. В уголку пустырника с характерным звуком открылась лестница вниз. Это был не пустырник. Это была секретная база! Человек осмотрелся и, убедившись, что никто не видит, быстро спустился по лестнице, вход закрылся за ним, а пустырник снова стал просто пустырником. Человек тихо спустился вниз. Света не было от слова совсем, но после стольких визитов человек спускался, ни разу не споткнувшись, после чего он поднял указательный палец. На нем заиграл маленький огонек, слабо озаряя комнату. На столе стояла стеклянная витрина. В ней были мечи, броня, магические приспособления и свитки, а еще немного консерв и питьевой воды. Просто, но дали секретной базы, самое то. Человек зашел в комнату, зажег огоньком с пальца свечу и подошел к витрине. Подходя, он снял шлем. На свет показались зеленые волосы. У него еще были мальчишечьи черты, но его уже можно было считать взрослым. В конце концов, по возрасту он им и был. Издав вздох облегчения, он открыл витрину и начал переодеваться. Сняв черную одежду, он достал из витрины обычную одежду и надел ее. Теперь он не производил прежнее впечатление. Теперь он создавал впечатление самого обычного горожанина, какие есть везде. Посмотрев на себя в зеркале, он покинул базу. Выйдя с пустырника, он пошел так медленно, как будто той бешеной гонки совсем недавно и не было. Он постарчески шатался и слонялся тут и там, но уже через несколько минут он пришел куда надо. В определенное место жилого района. Жители его не сказать, что боялись, но без причин к этому дому почти никто не приходил. Плющ плотно оплетал забор этого дома. Днем на нем были видны цветы, что создавало впечатление шика и модности. Но вот ночью... Ночью это можно было описать только одним словом. Жуть. Мужчина приблизился к калитке, открыл ее и тихо зашел. За ней никого не было. Похоже, он в этом и не сомневался. Погладив плющ, свернувшийся у ворот, он пошел дальше. Достав ключ, он стал открывать дверь так тихо, как только мог. Тихонько открыл и тихонько закрыл. Не было слышно ни шага. Когда он тихонько зашел внутрь, рядом со входом была лестница, и он стал тихо подниматься по ней на второй этаж. С возвращением от окликнувшего голоса его прошиб холодный пот я я дома оглянувшись он увидел женщину с белыми волосами она выглядела молодо, но на самом деле она была его матерью зиг где ты был в такой час зиг кто бы мог подумать Мужчина с зелеными волосами оказался зиг Просто невероятно! Рыцарем Серебряной Луны, сияющей во тьме, лунным рыцарем на самом деле был Зигхард Саладин Грейрод. А, да, беловолосая мама, а что ты в такой час не спишь? Так вышло, что я проснулась буквально только что. Она нахмурилась и подошла к Зигу, примерзшему к полу. Ты дрался? А, в смысле? Тут на шее, кажется, тут кровь. Зик в панике зажал эту часть шеи. Между пальцами он увидел, что там и правда было что-то темно красное Наверное, попала кровь с того наркоторговца. «Да, нет, не в этом дело. У меня просто кровь из носа пошла, пока я гулял». «Раз твой папа не беспокоится, то и я ворчать не буду. Но, пожалуйста, не заставляй меня так волноваться, хорошо?» «Да, прости». Извинившись, он будто сбегая, взбежал на второй этаж. «Боже». Хватит уже, это же не работа. Зиг Саладин Грейрод, второй сын семьи грейрод Безработный. Но его безработность лишь прикрытие. Его истинное лицо — союзник справедливости. Рыцарь Серебряной Луны, сияющий во тьме. Лунный рыцарь. Нося маску бездельника днем, он собирает информацию в барах и гильдии Искателей Приключений, а затем на основе полученной информации он действует. Посреди ночи он втайне побеждает зло. С самого выпуска из Королевской Академии Асуры он ведет такую жизнь. Без работы.